10 Счет шел на секунды. Яркие точки стремительно приближались, белыми рощерками пересекая черное небо. «Тормози!» — крикнула Велора, цепляясь рукой за держатель над дверью. В этот раз курс не осмелился ослушаться хозяйку. Раздался противный визг покрышек, скребущихся по асфальту. Машину в бок пассажиров швырнуло вперед. Еще несколько метров полицейский перехватчик проехал по инерции, пока не застыл, перегородив эстакаду. Хлопнула дверь. Не дожидаясь, пока остальные придут в себя, княжна вышла наружу. Я с интересом наблюдал за ее действиями через колдовской взор, мельком успев отметить, насколько уверенно действовала девчонка. Лично я едва успевал подставить руку себе и Майи, спасая голову от удара, а Велора вела себя так, словно машина плавно остановилась». Аура девушки налилась силой, резким скачком приобрела объем и стала больше. Сформировалось нечто, напоминающее овал, светившихся холодным серебряным светом. В следующее мгновение перед книжной возникли четыре птицы, сплетенные из потоков света. Созданные из серебристого эфира силуэты на секунду зависли перед создательницей, а затем быстро устремились вверх в небеса, навстречу летящей стальной смерти. Все заняло секунду. Один удар сердца, и четыре эфирные птицы стрелами устремились вперед, чтобы в следующее мгновение соприкоснуться с выпущенными ракетами. В воздухе расцвели огненные цветки, осыпаясь на землю дождем горящих обломков. Глухо ухнуло, и одна из ракет взорвалась особенно ярко. — Что-то термбарическое, — задумчиво оценил визуальный эффект последнего взрыва Курц. Я молча кивнул. Похоже, одна из ракет несла особую термобарическую боеголовку, способную выжечь небольшой бетонный ДОТ. Но неуничтоженные ракеты меня интересовали. В момент появления сотканных из серебристого света птиц я успел заметить все этапы построения будущего заклятия. В отличие от меня и некоторых других одаренных, Велора брала энергию из окружающего мира, стягивая ее подобно магниту, и лишь после этого начинала формировать контуры будущего магического конструкта. Подобный способ требовал дополнительных сил и гораздо больше концентрации при построении заклинания. У меня же совершенно другая история. Плотная связь с астралом позволяла напрямую черпать практически дармовую энергию, не ограничивая себя в моменте создания чар. В этом были свои плюсы и минусы. Главный — чуждость энергии. Она появлялась не из того слоя реальности, что накладывала ограничения. Одно из основных — рано или поздно подобного типа энергия начинала влиять на организм. Шла активная перестройка внутренних каналов для более быстрого обращения и усвоения заемной силы из чужого плана бытия. Подобные изменения могли зайти очень далеко, в конечном итоге влияя на физический облик. Так произошло с Мещерскими, когда они слишком глубоко проникли в запретные практики, став использовать астрал для улучшения собственных тел. Это дало небывалые возможности с точки зрения магии и одновременно превратило почти весь род в инфернальных чудовищ, потерявших человеческий вид. С такими силами надо вести себя осторожно, помни к чему это может привести. «Дроны, у них остался боезапас», — заметил курс «А значит, могут выпустить новые ракеты. Программа-анализатор определит, что цель не уничтожена и запустит повторный цикл атаки». «В отличие от моего прошлого мира, здесь крайне редко использовали операторов для управления беспилотниками, предпочитая давать машинам большую автономию. Этическая сторона проблемы ошибок летающих стальных убийц мало кого волновала. Это колонии. Здесь и не такое случалось». Я открыл дверь и вышел из внедорожника. Одновременно на глаза опустилась серая хмарь. Небо поблекло, потеряв краски. Чернота отступила, позволив с невероятной четкостью разглядеть неспешно двигающееся звено из четверки ударных дронов на высоте километра. «Я сам». Велора кивнула и сделала шаг назад. Настала моя очередь демонстрировать высокое искусство обращения с магией. Небольшое усилие, приток чуждой энергии и ночное небо этой реальности окончательно потеряло все краски, став похожим на выцветшее полотно. И на этом сером фоне отчетливо выделялись инородные объекты. То, чего там быть не должно. Две пары ударных боевых беспилотников. Под брюхом каждого висела смерть в форме микроракет, способных залпом уничтожить целое здание. «Быть не должно и не будет», — тихо проговорил я. Взмах рукой. И к серому полотну добавляются краски. Антрацитово-черный мазок прошелся по небу, видный только своему создателю. Он коснулся дронов и словно стер их из этого слоя реальности. Даже вспышек не произошло, беспилотники просто выбросило в другой план бытия. Велора удивленно моргнула, будто не верит, чему только что стало свидетелем. Курц вполголоса выругался и лишь Майя сохранила спокойствие, словно и не ожидала увидеть ничего иного. «Впечатляет!» — вынуждено призналась княжна, отвешивая короткий церемониальный поклон. Уважение к более искусному мастеру. Я ответил жестом благодарности за признание. За века существования старые семьи успели обзавестись целым набором разных обрядов и традиций, непонятных посторонним, но позволяющим распознать своего. Сейчас это практически не использовалось, но по этикету каждый член старшей крови был обязан знать весь набор специальных условностей. Начиная от нужного градуса поклона и до умения вести разговор, используя полунамеки, когда одним неправильно поставленным ударением можно оскорбить собеседника, доведя дело до поединка. «Остались ховербайки», — напомнил Курц. Кажется, он догадался, чему стал свидетелем и слегка взревновал госпожу, как человек, которого никогда не допустят до подобного рода тайн. Ведь для этого необходимо родиться в старшей семье, по-другому в такой круг не войти. «Они возвращаются?» Майя вскинула компактный автомат, позаимствованный в полицейском перехватчике. Слишком далеко. Я мягко придержал девушку за локоть. Она обернулась. В глазах все те же чертята. И сумасшедшенка. Адреналиновый кайф после затишья нахлынул с новой силой. Черт, она и правда стала адреналиновой наркоманкой. А ховербайки между тем развернулись и начали неторопливое сближение. Разведчики поняли, что имеют дело не с копами или обычными горожанами, и теперь пытались выяснить, кого принесла кривая на их курс дальнего патруля. «Они не могли не увидеть заклятий», — проронила Велора. Она оставалась спокойной, с прищуром охотника наблюдая за приближающейся добычей. «Опасной, с острыми зубами и когтями, но для одаренной ее уровня именно добычей». Княжна не сомневалась в собственных силах и была уверена, что легко справиться с парочкой германских солдат, пусть даже те из элиты элит. «У них наверняка есть очарованные пули», нейтральным тоном заметил Курц, не намекая, но подразумевая, что подобного рода боеприпасы могут оказаться опасными даже для сильнейших из одаренных. «Да, только для обычного выстрела далеко», — возразил я и покосился настоящую рядом Велору. Оказавшись на твердой земле, в нем чащегося с бешеной скоростью автомобиля, княжна вернула себе былую самоуверенность. Она смотрела на военные ховеры с безразличием истинного ариста, уверенного, что в любой момент может их уничтожить, как и любого другого, посмевшего встать у нее на пути. Такое не прививали искусственно, с таким рождались изначально, впитывая с молоком матери. Превосходство над всеми, непоколебимую уверенность в собственном праве повелевать, и такая же непоколебимая уверенность в собственных силах. Носители старшей крови могли ненадолго растеряться, могли быть смущены, но рано или поздно приходили в себя, становясь теми, кто они есть, одаренными великой силой, что текла по их жилам. «И кровь дома Мещерских течет по моим венам», — тихо произнес я старую формулу древнего клана. Перед глазами вспыхнул образ родового герба, когтистая лапа, сжимающая желтый шар солнца. По спине пробежал холодок, и я против воли вновь потянулся к силе, чувствуя, как меня начинает наполнять колдовская мощь. «Они что-то делают!» — указала Майя и вытянула руку. Один из разведчиков остановил ховер, развернулся на сиденье и вытащил что-то из багажника. Через секунду продолговатый тубус занял место на плече человека. «Это гранатомет!» — определил Курц и покосился на хозяйку. По лицу Велоры скользнула надменная улыбка. Она была уверена, что легко справится даже с выстрелом из реактивного гранатомета. «Не успеет», — прозвучала со стороны книжной. Она имела в виду, что выпущенный снаряд успеет прихватить но что-то вызвало у меня настороженность. Так иногда бывает, когда, еще толком не осознав, понимаешь, что что-то идет не так. «Убей их», — велел я и получил в ответ недоумевающий взгляд. «Выстрел». Оставляя за собой инверсионный след, реактивный снаряд вылетел из одноразового тубуса, который тут же был отброшен на землю. «Куда?» Снаряд летел не в нас, а в кусок эстакады дальше по ходу движения. И стало понятна задумка германских разведчиков — преградить нам путь, обрушив участок подвесной магистрали. «Дерьмо!» — ругнулся я, понимая, что уже ничего не сделать. Я посмотрел на окружающий мир и видел не только темные краски ночного неба, но и серую хмарь, выделявшую яркими точками магической составляющей любой объект. И сейчас я четко видел, что снаряд непростой, и что заключенный в нем артефакт имеет защиту от заклятий. Невозможно яркий цветок чистого пламени начисто снес пролет эстакады. Вниз посыпались обугленные куски бетона и асфальтового покрытия. Взбешенное вело разжало руку в кулак, и вихрь серебряных стрел обрушился на хувербайке со всех сторон, перемешивая окровавленные кучи человеческой плоти, костей и металл в единую белую массу. «Шайся!» — Курс поморщился. Последствия спонтанного боевого заклятия выглядели не слишком аппетитно. «Поздно», — хладнокровно заметил я, посмотрев вперед. Очень большой кусок эстакады рухнул, образовался глубокий обрыв. «Проехать дальше невозможно. Путь в шлю с воротом перекрыт». Их снабдили неплохим оружием. «Не отдельные пули, а целый реактивный снаряд с магической начинкой», — вынужденно признал я. «Они знали, что и могут противостоять одаренно и хорошо подготовились», — сухо заметил Курц, стараясь не смотреть на опростоволосившуюся хозяйку. Слишком долго медлила, наслаждаясь собственным величием, и проспала удар от простых солдат. хорошо обученных, тренированных, отлично снаряженных, с опытом за плечами, но все же простых солдат, без способностей к магии. Чрезмерная самоуверенность сыграла с княжной злую шутку. «Надо возвращаться обратно», — предложила Майя. Я поленулся в сторону сверкающего мегаполиса. По лицу скользнула кривая усмешка. «Поздно. Нас уже заметили». Со стороны Скайфола приближался тяжелый ховербенд десантного класса. Разведчики не просто так стреляли по эстакаде. Они отрезали путь, зная, что со стороны города идет подкрепление. Нас загнали в классическую ловушку, когда один отвлекает, а другой наносит удар. И судя по тому, что ховер не бьет издалека чем-то убойным, на борту знают, что здесь одаренные, но при этом рассчитывают с ними расправиться. А это означает лишь одно. К нам летят другие боевые маги, и хорошо, если не в кибах. «Надо уходить», — решил я. Велора бросила в мою сторону выразительный взгляд, безмолвно спрашивая «Уже уезжаем?». Я пожал плечами. «Это не моя война. Пусть с германцами воюют скайфолцы». Княжна целую секунду смотрела мне прямо в глаза, затем ее плечи опустились. Она приняла правду. Воевать ради войны — не лучшее решение. Можно быть гордым и считать себя выше всех, но не стоит недооценивать противника на поле боя, потому что это совершенно разные вещи». «На десять часов! Ещё один!» Палец Майи ткнулся в другую сторону. Все резко развернулись. Ещё один ховербенд заходил с высоты на верхний уровень скоростной автострады. Чёрт! Вот уж действительно классическая ловушка. Загонщики, дичь и терпеливые охотники, дождавшиеся своего часа. «Судя по ореолу, внутри кибы», — сказал я, изучая излучение магической ауры приближающихся машин. Мощная энергетика имела явный искусственный фон. Такая насыщенность и плотность не могла принадлежать живому организму. «Сколько их?» Несмотря на критичность ситуации, Курц сохранил холднокровие. «В первом два. И во втором два». Вместо меня ответила Вилора и посмотрела в мою сторону. «Нам не справиться». «Да, не справиться. Слишком круто даже для нас. По крайней мере, на этом уровне силы. Хотя, кое-что сделать все-таки можно». Я потянулся мыслью к пилоту первого ховера и почти сразу почувствовал сопротивление. Тренированный разум бойца давал отпор ментальной атаке. Похоже, среди прочего элитных германских солдат обучали противодействию и такому воздействию. Окажись на моем месте кто-нибудь другой, трюк мог бы не сработать. Но это был я, наследник крови Мещерских, кого иногда называли не иначе, как «ходящие сквозь сны». А значит, о ментальной магии духа они знали не понаслышке. Я усилил напор и сотворил грезы его На одной лишь силе воли продавил ментальные щиты, заставив разум пилота отступить, почувствовав неуверенность». Привычная картина мира дала трещину. Тевтонский солдат получил исковерканное восприятие окружающей реальности. Здесь и сейчас он думал, что спит, при этом находясь за штурвалом ховербенда. Сложный трюк, рассчитанный на затуманивание рассудка. Если долго его применять, то вполне реально свести с ума даже самый устойчивый разум. Летящий транспортник вильнул в сторону, правый бок опасно накренился. Корпус на мгновение стал перпендикулярно земле. Казалось, еще чуть-чуть и машина завалится. Однако в последнюю секунду ховер дернулся, резко выпрямляясь обратно. Кто-то перехватил управление, не дав уронить десант на землю. Черт! его прикрыли. Я ругнулся, бросился к машине, на ходу крикнув Курцу «За руль!». Ментальная атака не прошла без последствий. Ковербент все-таки сбросил скорость, дав выиграть лишние секунды. «Разворачиваемся?» — спросил Курц, прыгая на место водителя. «Вперед, к обрыву!» — велел я, захлопывая дверь. Надо отдать ему должное. к княжны заколебался лишь на секунду. Бросив быстрый взгляд на госпожу и увидев, что она ничего не говорит, — Он вдавил педаль в пол, бросая с места полицейский внедорожник в приличное ускорение. «Надеюсь, у тебя есть план, кроме того, чтобы свалиться с огромной высоты», — хладнокровно заметила вилора не оборачиваясь. «Есть. Я удобнее устроился, готовясь входить в транс. Кстати, я более чем уверен, что ховер-эскибами появились здесь не ради нас, а ради тебя. Поэтому и связь с твоим отцом отсутствовала». Скорее всего, после приема его пытались захватить, и свита отключила все электронные устройства, чтобы их не выследили». Несколько секунд Вилор молчала, обдумывая услышанное. «Почему ты думаешь, что его не схватили?» — глухо спросила она. «Потому что он — патриарх своего клана». Я усмехнулся. «Разве это не очевидно?» Княжна расслабилась. Хотя тевтоны могли достаточно взбеситься, чтобы сбросить на его голову те бомбы, как недавно сделали бриты. но в таком случае мы бы услышали взрывы». «Ты умеешь подбодрить?» — саркастически хмыкнула девушка, помедлила и уточнила. «Но зачем Священной Германской империи нас захватывать? Сделать из нас союзников в войне?» — я кивнул. «Как вариант. Или у них на уме еще что-то. В любом случае нас наверняка вычислили и отправили на перехват достаточно сил, чтобы гарантировать уверенность даже против носителя старшей крови». — Да, это может сработать, если внутри достаточно опытные операторы, и у них есть магическая поддержка. — Обязательно есть! — жизнерадостно обрадовал я. Иначе они бы не сунулись. Княжна обернулась, появившись между спинками передних кресел. — Нас двое, и их ждет неприятный сюрприз. Что ты собрался делать с провалом? Она смотрела мне прямо в глаза, ожидая ответа. Мне ничего не оставалось, как признать. — Я собираюсь построить призрачный мост. Глаза Велора расширились, рот приоткрылся. Она явно собиралась что-то сказать, но я ей этого не позволил. «А теперь не мешай. Мне надо сосредоточиться».